ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ Во время всех вышеприведенных передряк и смут появился в Англии Шекспир. Это был хотя и знаменитый писатель, но рост имел очень маленький, почему о нем впоследствии и говорили «сапоги выше Шекспира». Другой знаменитый человек того времени был Бэкон. Отец опытной философии. Он доказал, как дважды два, что единственный путь к достижению истины есть наблюдение над правдой и следование действительности. Ссылаясь на Иловайского «Новая история». Это учение имело такой успех, что Бекона сделали государственным канцлером, но однажды, Наехала в суды ревизионная комиссия, рассмотрела состояние судопроизводства в Англии и выяснила, что Бекон брал взятки и вообще совершал всякие злоупотребления. Его посадили в тюрьму. Таким образом, его же теория наблюдения и исследование действительности послужила ему только во вред. Был еще в Англии в те времена Мильтон, но он был совершенно слепой.